Глава одиннадцатая. Барская просьба, строгий приказ. «Эй, злая ведьма, верни мою Марину на место!» «Я не злая ведьма, я крёстная фея. Давай будем честными. Ты злая фея!» Выношу вердикт. Пытаясь занять вечер, чтобы не думать о мужчине моей неизбывшейся мечты, я оккупировала комнату подруги со всеми своими вещами. Вместе мы выбираем мне одежду для предстоящей поездки. Злая фея отвергает все имеющиеся варианты, причем таким тоном, что возразить страшно. «Это все не годится, глазу не на что упасть». Только я раскрыла рот, чтобы отшутиться, подруга жестом остановила меня на полпути. «Сейчас дам то, что нужно». «Кому нужно?» «Тебе. Будешь стильной московской штучкой. Ты должна поддерживать этот имидж, чтобы столицу родины не опозорить». «Ого, какие нам мне обязанности». Маришка открывает свой шкаф, с хозяйским видом перебирает вещи на полках и достает что-то черное. «Вот, нашла. Кто там говорил, что маленькое черное платье украшает любую женщину?» Она протягивает его мне. Я раскрываю приятную на ощупь ткань, прикладываю вдоль тела, чтобы оценить, как будет смотреться. «Никто так не говорил. Платье и вправду черное, а мне оно маленькое». «Ну, как уж она и же говорила!» — возмутилась соседка. Она всего лишь намекнула, что в гардеробе каждой женщины должно быть такое платье, а вот про то, что его еще и носить надо, не говорила. Чувствую себя модным экспертом. Надюша, иди померь, ты будешь в нем такая эффектная!» — подталкивает к зеркалу. Нехотя снимаю с себя пижаму и натягиваю эффектный наряд, наблюдая в зеркало за своими действиями. Платье закрывает плечи, но оставляет руки оголенными. Глубокие круглые вырезы сдавливают грудь, чуть приоткрывая ее. Опускаю ниже и еще ниже, чтобы дотянуть до колен, но уже на середине бедра ткань заканчивается, и дальше тянуть нечего. Марина вырывается возмущение. «На твой рост в 165 сантиметров оно сидит идеально, а вот с моими 176 сантиметрами тут даже бедра прикрыть нечем». «Обалдеть!» — заключила злая фея. «Золушка готова к балу». Серьезно, Мне так надо на людях появиться?» «Нужны черные капроновые колготки и обувь на каблуках. Что у тебя есть?» хм. «Где эти черные ботильоны с узким носом и вырезом до основания конуса, что мы тебе купили в прошлом году?» Серьезно? «Да, идеально подойдут к платью. Или у тебя есть что-то еще на каблуках?» «Нет, мы потому их и купили, чтобы было что-то». «Замечательно. Давай неси, будем мерить. А волосы распусти вот так». Рывком стягивает резинку с моей головы, уничтожая аккуратно собранный хвост. «Чтобы красиво лежали, никаких хвостов, косметика твоя где?» И вот косметика на мне, каштановые локоны волнами распущены по спине и спрятана под шапкой, на ногах те самые ботильоны. Я стою возле подъезда, укутавшись в пуховик, не решаясь ступить на свежевыпавший этим ранним утром снег и смотрю на темное небо в ожидании Виталика. Он должен спуститься с минуты на минуту и отвезти меня в аэропорт. Поднимаю нос вверх, пытаясь прочувствовать запах свежего воздуха, пропитанного ароматом зимы. Сердце забилось сильнее от вспышка мелькнувшей мысли, что этот день я не забуду никогда. Блин, лишь бы самолет не упал. Испортил мой романтический настрой, напомнивший о себе бесенок. «Ты чего стоишь мёрзнешь? Беги быстрее в машину, я же ее дистанционным пультом с балкона открыл». «Стою тут, предвкушаю, каким будет день. Садись уже и почитай гороскоп на сегодня». Пытается шутить мой водитель, а у водителей, как правило, чувство юмора своеобразное. «Спасибо, что ради меня в такую рань встал». Закрываю дверцу пассажирского сиденья, Виталик заводит мотор, впуская тепло обогревателя, остывшей до уличной температуры автомобиль. «Марина выставила меня за дверь в спальне в шесть утра и заперлась изнутри». «Она держит там в заложниках мою одежду, оставила мне свое платье и никакого выбора, будто мы не в демократической стране живем». «А где платье-то?» Виталий окинул меня быстрым, оценивающим взглядом, и на секунду остановился на голых коленках. «Я вот про то же». «А твой босс там будет?» «Нет, если бы он меня увидел в таком виде, я бы умерла от стыда». Я так одеться согласилась лишь потому, что меня там никто не знает, а коллеги, с которыми еду, относятся ко мне как к ребенку. Улыбаюсь, вспоминая, как они любят в шуточной форме меня задирать на работе. Поездка точно выдастся весёлой. курск то тёплая, в Питере, говорят, холоднее, чем тут. Вот хоть кто-то знает про погоду в северной столице, а я так и не заглянула в интернет проверить. Теплая только короткая. Попе будет холодно. Ты жену люби и леле, а то она скоро лучшую подругу потеряет. Звони, приедем, спасем, Своих не бросаем». Оставшуюся дорогу мы ехали молча. Виталик включил радио и нас в пути развлекала Виагра с хитом «Лучик мой любимый ЛМЛ». А я, барышня с разбитым сердцем, смотрела в окно, вслушиваясь в слова песни, думала о начальнике. Укуталась сильнее в пуховик, все еще ощущая холод на теле. «Удержи, не отпускай, мое сердце у тебя в руках, ты один меня согрел, лучик мой любимый ЛМЛ». Шереметьево в установленном месте возле кофейни мы встретились с коллегами и в ожидании посадки на самолет сидели за столиком и пили кофе. Команда менеджеров по работе с клиентами состояла из трех человек. Тим Лид, Максим Андреев, Олег и Миша. Саша, который собирался покинуть компанию до конца этого года, с нами уже не поехал. «Домашнее задание сделали оболтусы», — начинает наш старший. «Всю ночь не спали, делали», — доложил Олег. «Смотрите, чтобы за вас краснеть не пришлось, а то потом перед Никитой Андреевичем отчитываться. Если что-то пойдет не так, Надюша нас прикроет. Я округляю глаза». «А ты думала, у Максима Валентиновича целая стратегия, на собрании будут одни мужики, при дамах ругаться как-то неприлично, вот мы тебя и везем, будешь дамы притворяться!» Выдал мне коммерческую тайну Миша. «Ага, так я обычно кавалер». «Надюш, я твою грудь сегодня в первый раз увидел, выросла, что ли?» Не унимался все тот же коллега. «Грудь или я?» Замечаю, как Андреев отвесил подчиненному легкий подзатыльник. «Я за свой внешний вид переживаю. Если что, Миш, дашь пиджак прикрыться?» «Умоляю. А как я потом Жене объясню следы помады и женские духи?» «Нет у меня помады. Все вы так говорите». В его сторону полетел второй подзатыльник. «Ай, мозг мне выбить хотите? Чем я думать буду?» «Не выбить, а включить. Мозг, просыпайся». «Добрые у нас руководители в коллективе. Посадку объявляют. Ну, с Богом. Поехали покорять Питер». Приехали, полет прошел быстро, а я даже успела поспать. В аэропорту нас встретил водитель с машиной от компании и повез сразу в офис. Меня посадили на переднее пассажирское сиденье, а трое взрослых и габаритных мужчин теснились на заднем. Выглядело это довольно забавно. Миша, мне показалось, или ты ко мне клеишься. Наш тимлит обращается к соседу, который сидит посередине. Пытался сначала коллегу, но он меня толкнул. Так попытайся еще, а то места тут мало. «Может, на коленке тебя пустят?» «А можно сразу на коленке к Наденьке?» «У меня на коленках сумка!» — возмутилась я. Водитель молча вел автомобиль и улыбался нашим перепалкам. Через сорок минут мы уже были у входа в филиал компании, расположенной на восьмом этаже современного делового здания в центральном районе города. Я вышла из лифта последней, даму забыли пропустить вперед, внимательно разглядывая интерьер. Стены здесь светлые, с позолоченными узорами у потолка — Яркое освещение, мягкие ковровые дорожки на полу, современная офисная мебель. И вроде всё стандартное, но в помещении чувствуется дух Петербурга. Настенные лампы с замысловатым узором, словно их привезли сюда из дворца. Большие прямоугольные окна повторяют стиль деревянных окон в купеческих домах. Вид меня заворожил, и какое-то мгновение я стояла неподвижно, изучая детали и получая эстетическое удовольствие. Краем уха слышу разговор коллег. «Максим Валентинович, добро пожаловать!» — приветливый голос блондинки, которую я вижу со спины. Она протянула руку Андрею для пожатия. «Здравствуйте, Анастасия!» «Конференц-зал уже готов для собрания, я вас провожу!» «С корабля на бал, даже чай не предложите!» Пытается ошутиться, а сам начинает двигаться в направлении, которое она указывает. И мы все за ними. «Обязательно! И чай, и кофе, что пожелаете!» Проходим в просторный зал, большую часть которого занимает огромный овальный стол. Ближе к выходу на стене установлен белый проектор, а рядом компьютер. Мы идем в дальний конец и занимаем места напротив входа. Я выбираю себе стул, отодвигаю его, чтобы сесть, и замираю услышав: Никита Андреевич скоро к вам присоединится, он сейчас в отделе кадров. Там с утра собеседования проходят. Почувствовала, как волна удивления прошлась по комнате. Никто из нас не ожидал таких новостей. А когда начальник приехал, поинтересовался за всех Андреев. «Вчера после обеда. Сами не ожидали, он должен был появиться в понедельник. Возможно, захотел присутствовать при отборе кандидатов. С нового года у нас открываются две новые должности. А вот так сюрприз с утра. Миша, ты зубы почистил, высшее руководство к нам пожаловало. Не растерялся тем лид. «Максим Валентинович, можно я тихонечко посижу в уголке и спрячусь за Надюшину юбку?» Коллега садится возле меня. «Не можно, Надюшиной юбки на всех не хватит!» Тут я вспомнила, что на мне сейчас надето. «Нет, почему это происходит со мной? В этом платье я чувствую себя абсолютно голой. Нет, если бы я была на самом деле голой, ощущала бы себя комфортнее, чем в этом наряде. Оно призывало внимание». Сдавливала грудную клетку при дыхании, выпуская мой немаленький бюст вперед в вырез платья. При ходьбе задиралась так высоко, что бедра оголялись до самой линии, разделяющей приличное с фульгарным. От этой мысли я сжалась и вся поникла. Через несколько минут зал наполнился людьми. Пришли менеджеры питерского отделения, их тимлит, Анастасия также заняла один из стульев. На ее фоне, одетой в строгую юбку карандашей, закрывающую все, что нужно, серую блузку, я выглядела, мягко говоря, вызывающе. Народ проходил, пожимал друг другу руки, все здоровались, перекидывались вежливыми вопросами о погоде, как прошел наш перелет. Я вела себя в этом общем действии отстраненно, стараясь оставаться менее заметной. «Добрый день!» Общий гул был остановлен низким баритоном. «Если раньше я просто нервничала...» сейчас готова была провалиться сквозь землю, испариться и исчезнуть. Не решаясь даже взглянуть в его сторону, я медленно заняла свое место, свято веря, если не посмотреть на человека, то он тоже в ответ смотреть не будет. Но в крайнем случае ты этого не увидишь. Благо, босс сел за четыре места от меня, и наши глаза будут встречаться редко». Первое слово взял директор питерского офиса Владимир Николаевич. Мужчина почти под пятьдесят, среднего роста, с небольшим выпирающим животиком и седыми волосами. Он производил впечатление этакого дядюшки, которого в семье все любят за доброту и заботу ровно до того момента, как заговорил. «В этом году работали паршиво. Увольняю всех нах, если не справитесь». Сидячие за столом начали переглядываться в конце, останавливая обеспокоенный взгляд на Никите Андреевича, как бы моля пощадить и усмирить разгневанного дядюшку. А я сижу и жду, когда он отшутится в своей обычной манере. «Владимир Николаевич, давайте будем красиво выражаться, здесь присутствуют дамы». Начальник все же вступился за нас. Миша заговорщически подмигнул мне, намекая и «Я же говорил». «И не собираюсь, пусть сами отчитываются и друг у друга опыта набираются». Влас носил, подправив пиджак. Эстафету сразу же принял местный тим, Сергей Сергеевич. «После приятного начала предлагаю перейти к делу». От лица местной команды хочу поприветствовать московских коллег. Спасибо, Никита Андреевич, что привезли к нам товарищей по цеху. Я уверен, что сегодняшний семинар пройдет плодотворно, и намеченные цели будут достигнуты. Давайте перейдем к представлению всех присутствующих. Меня надеюсь, вы узнали. Сергей Сергеевич, глава группы клиент-менеджеров Питерского отделения. «По правую руку от меня Владимир Николаевич, директор отделения, далее Никита Андреевич. У вас столько должностей, что даже не знаю, с какой начать». Обратился к нему, а все засмеялись. «Думаю, я в представлении не нуждаюсь», — ответил строгий босс. «Хорошо, далее Максим Валентинович и его команда, Олег Дмитриевич, Михаил Васильевич и Надежда Александровна, наш менеджер по обработке запросов». Все глаза одновременно повернулись в мою сторону. Спикер сделал паузу, которая, оказалась длилась вечность, потому что люди продолжали пялиться на меня. Я нервно улыбнулась, положила локоть левой руки на стол, а ладонью начала поглаживать шею, успокаивая себя. Далее моя команда — Тимур Артурович, Илья Сергеевич и Андрей Иванович, а также офис менеджера Анастасия Викторовна, которая будет сегодня вести протокол. Последняя ничуть не смутилась вниманием к себе, продемонстрировала профессионально отточенную улыбку и кивком головы всех поприветствовала. «Никита Андреевич, вам слово перед тем, как мы начнем презентацию». «Спасибо, Сергей». Главный начальник медленно поднимается и окидывает внимательным взглядом своих подчиненных. «В этом месяце нас покидает Александр Тихомиров, чья база активных клиентов уже давно перевалила за полсотни. Насколько мне известно, никто из присутствующих такими успехами похвастаться не может. Если не прав, исправьте». Робкая тишина в зале. Изначально вместе с вашими руководителями мы планировали разделить его заказчиков среди менеджеров, но обстоятельства несколько изменились. В следующем году компания вводит новые продукты, которые нужно не просто раскрутить, их нужно грамотно продать. Это как раз и ложится на ваши плечи. штат добавим еще одного клиент-менеджера, работы хватит на всех. Он продолжал говорить, и в какой-то момент мое сознание отключилось от реальности, и я погрузилась в фантазии, где его сильные руки обнимали меня. крепко сжимая за талию и придавливая к своему мускулистому телу. В ответ я лицом упираюсь в твердую грудь, вдыхая аромат его тела, затем робко протягиваю ладони к мужской шее, чтобы притянуть ближе и поцеловать первой. Словно почувствовав искрящее сексуальное желание, Никита посмотрел мне в глаза. Они округлились от ужаса. Уловив эту реакцию, он слегка улыбнулся, но эта улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. Внимание было сосредоточено на слушающей его публике. «Мы с Владимиром Николаевичем вместе просмотрели отчеты продаж за прошлый год, и вывод, к которому пришли, вы уже услышали ранее. Я дал задание тем лидам пройтись по каждому работнику, проанализировать успехи и провалы. Делитесь опытом, учитесь, анализируйте. Мы продаем розовых слонов, наши услуги реальные и востребованы. Если вы умеете их представлять правильно...» то клиент купит и еще придёт за добавкой». Голос звучал строго с нотами предупреждения и обещающей ярости, если они не будут соблюдены, отчего по коже пробегали мурашки. «Я увидела здесь настоящего Никиту Андреевича, а не того парня, кем он притворялся в моем телефоне. И я вас на сегодня покидаю и доверяю в хорошие руки». С этими словами наш босс встал и медленно вышел из конференц-зала. Его уход отозвался легкой тоской в груди, но в то же время я почувствовала облегчение. Вряд ли смогу молчать весь день, когда мне будут задавать вопросы. «Предлагаю перейти к презентации отчетов продаж за прошлый год», — подхватил Сергей Сергеевич, и взгляды присутствующих перешли на экран белого проектора. Я взяла бутылку с водой и сделала несколько глотков, чтобы настроиться на работу, но тут меня подтолкнул Миша. «Много не пей, вечером в бар пойдем праздновать. Шепча на ухо, обрадовал новостью. «Что праздновать?» Чуть наклонилась, чтобы не быть услышанной остальными. Он развел руки, как бы показывая вот это. Хм, что тут праздновать-то? Уволить вас грозятся?» «Меня тоже пригласили?» «Ну да, стоим твоим декольте нам не просто скидку сделать, даже чаевых оставлять не придется. Информации было очень много, и я старалась делать записи в блокноте, чтобы ничего не упустить. Мы прошлись по общим цифрам обсудили самых крупных клиентов и еще раз перечислили продукты компании потом наступил обеденный перерыв нам принесли еду из ресторана и ели мы в том же конференц-зале за столом все вместе миша ты громче всех чавкаешь обнародовала горькую правду максим валентинович между прочим в китае это демонстрация удовольствия от потребляемой пищи защищается жертва из всего мирового опыта ты решил перенять именно эту традицию и что же на дома терпит «Она так хорошо не готовит, так она уши свои бережет. «Миш, не переживай, стало его как-то жалко. Передай мне, пожалуйста, вон ту коробочку с рисом. Стараюсь поменять тему. Какого цвета? Розового». «Я не про твои тайные наклонности, еду в какой упаковке дать». Жалость как рукой сняло. Мужчины вокруг засмеялись.